Глава седьмая Весь день мы с полем делали вид, что страшно заняты. Хотя кафе было закрыто по случаю воскресенья. Работа, конечно, всегда найдется в саду, например, или в огороде. Я с бешеным рвением рыхлила землю, выпалывала сорняки и подрезала ветки, пока почки у меня не разболелись так, словно в них насыпали раскаленного стекла, а под мышками не выступили круги пота. Поль следил за мной из дома и, кажется, не замечал, что я тоже из-под тяжка на него поглядываю. Ох уж эти 24 часа. Мысли о том, что они скоро кончатся, вызывала у меня чесотку, словно сенная лихорадка. Я отдавала себе отчет, надо что-то предпринять. Но не в силах была решить, что именно можно успеть за 24 часа в воскресенье. Но удалось нам скрутить одного из десанжей, По крайней мере, на время но остальные-то находились на свободе. А уж злобы и хитрости у них на десятерых хватит. И часы стремительно таяли. Чувствуя это, я уже несколько раз крутилась возле телефонной будки у почты, придумывая всякие дела, чтобы там оказаться. Однажды я даже набрала номер, но повесила трубку еще до того, как мне ответили, потому что поняла. Я не знаю, что и как мне этим людям сказать. Казалось, отовсюду на меня смотрит одна и та же ужасающая истина, И действительность предоставляет мне один и тот же чудовищный набор выходов из создавшегося положения. Я снова, как в детстве, оказалась один на один с проклятой старой щукой, снова видела перед собой ее разинутую пасть, поблескивающие рыболовные крючки, намертво вросшие ей в рот и остекленевшие от злобы глаза. Снова я тянула ее из последних сил, несмотря на чудовищное сопротивления, снова пытаясь удержать удилище, билась, как гальян на крючке. Эта щука будто стала частью меня самой, чем-то таким, от чего мне нужно во что бы то ни стало избавиться, черной частью моей души, извивающейся и мечущейся на конце лесы, подобной секретному и страшному улову. В конце концов, все мои размышления свелись к двум вариантам. В уме, конечно, я рассматривала и другие возможности, например, что Лора де Санж пообещает оставить меня в покое в обмен на освобождение братца. Но моя имевшая глубокие корни практичность отказывала, что этого никогда не будет. Пока выходило, что нам удалось выиграть только одно, немного времени, и оно утекало сквозь пальцы. Сколько бы я ни напрягала мозги, пытаясь сообразить, как бы этим выигрышем получше воспользоваться. Иначе, как выразился Люк, моя маленькая, но весьма печальная тайна будет выплеснута на странице всех журналов и газет страны. А как только люди это прочтут, я потеряю все: Ферму, кафе, свое место в Лелавёс. И я сделала вывод. Единственная альтернатива — воспользоваться правдой как оружием. Но, с другой стороны, если это и поможет мне отвоевать свой дом и бизнес, то кто знает как мои откровения воспримут пистаж, ноазет ну и поль. Я в отчаянии скрежетала зубами. Нельзя ставить человека перед таким выбором. Нельзя. Глуша этот вой в душе, я так свирепо помотыжила грядку с луком-шалотом, что ничего перед собой не видела. Я помнилась только, когда блестящие луковички созревшего лука стали разлетаться во все стороны вместе с корнями сорняков. Я остановилась отерла пот с лица и вдруг поняла, что это вовсе не пот, а слезы, струившиеся у меня по щекам. Никто не должен выбирать между жизнью и ложью, думала я. И все же ей-то пришлось сделать такой выбор. Ей Мирабель Дартижан, той женщине с фотографией, где у нее на шее искусственный жемчуг, а на лице такая застенчивая улыбка, той женщине с острыми скулами и туго зачесанными назад волосами. Она отдала все — ферму, любимый сад, ту маленькую нишу, которую вырубила для себя в скале своего горя. Отдала даже свою правду, похоронила все это и, не оглянувшись, двинулась дальше. И лишь об одном она ни разу не упомянула в своем альбоме, где столько тщательно вырезанных и вклеенных рецептов, где столько описаний взаимно перекрещивающихся событий, только об одном она умолчала, потому что вряд ли могла об этом знать. Одного лишь факта не хватает для завершения нашей истории. Всего одного. Если бы не моей дочери и не Поль, я бы сама обо всем рассказала. Да, я бы рассказала все, хотя бы на зло Лори, хотя бы для того, чтобы лишить ее победы. Но вот он, Поль, рядом со мной такой непритязательный, такой тихий, такой неприметный и немногословный, что ухитрился разрушить все мои оборонительные сооружения. Да так быстро, что ей глазом не успела моргнуть. Поль — вечный предмет для шуток со своим заиканием и старыми синими штанами. Поль со своими ловкими руками браконьера и легкой улыбкой. Кто бы мог представить, что это будет именно Поль после стольких-то лет? что после стольких-то лет я отыщу путь назад, домой. Несколько раз я была уже почти готова позвонить по этому номеру. Я нашла его в одном из старых журналов. Мирабель дертижан в конце концов, давно уже мертва. Мне вовсе не нужно выволакивать ее из темных глубин души, точно ту старую щуку, наконец-то угодившую ко мне на крючок. «Вторая ложь уже ничего в матери не изменит», — говорила я себе как и обнародование правды, даже теперь не позволит мне искупить свою вину. Но Мирабель Дартижан — женщина и в смерти, на редкость упрямая. Я и сейчас постоянно ощущаю ее присутствие, слышу ее голос, похожий на стон проводов, ветреный день, пронзительный, невнятный, дрожащий. Это все, что осталось от нее в моей памяти, и не важно, что я так и не сумела понять, как сильно на самом деле ее любила. Ее любовь — это порочная, холодная тайна, тащит меня за собой на дно во мрак. «Однако это было бы неправильно», — звучит в моих ушах голос Поля, — «безжалостный, как Луара, да, неправильно жить во лжи, мне очень хотелось бы, чтобы не нужно было делать этого выбора».